Глава 13. Начало земледелия. Мы еще мало знаем о происхождении земледелия и оседлости хотя очень много изысканий и предположений в течение последних 50 лет было посвящено этому вопросу. Одно только мы можем сказать положительно. Это что 15 или 12 тысяч лет тому назад, в то время, когда азиалийцы еще жили на юге Испании и остаток первобытных охотников перекочевывал на север и на восток, где-то в Северной Африке или Западной Азии или в Великой Средиземной долине, ныне сокрытой подводами Средиземного моря, существовали люди, которые из века в век трудились над разрешением двух жизненно важных задач. Как обрабатывать землю и как приручать живот. В дополнение к тем орудиям из грубо грубоотесанного камня, которыми довольствовались их предки-охотники, они стали изготовлять орудия путем шлифовки камней. Они познали искусство плетения корзин и выделки грубой ткани из растительных волокон. Также начали делать грубую глиняную посуду. Они вступали в новую эру человеческого развития, неолитическую, новый каменный век, отличающуюся от палеотической, древнего каменного века, которой принадлежали кроманьонцы, гриммальдейцы азелицы и тому подобное эти народы неолитического периода медленно расселились по более теплым странам света, а те искусства которые им сделались доступны и те животные и растения которыми они научились пользоваться распространялись еще быстрее путем подражания и дальнейших культурных приобретений приблизительно за тысячу лет до рождества христова большая часть человечества достигла уровня неолитического периода В настоящее время вспахивание полей, посев, сбор урожая, молодьба и помол зерна кажется современному уму самым очевидно естественным действием, точно так же, как шаровидность земли кажется ему самым естественным понятием. «Как же поступать иначе, или как же иначе представить ее себе?» — спросили бы они. Но для первобытного человека, жившего 20 тысяч лет тому назад, эта система действий и понятий, ныне кажущаяся столь ясной и незыблемой, совсем не была очевидной. Он ощупью шел к целесообразной деятельности путем множества неудач и затруднений, на каждом шагу встречаясь с фантастическими и ненужными выдумками и ошибочными объяснениями. Где-то в Средиземных странах пшеница произрастала в диком состоянии, и человек, быть может, научился толочь или молоть ее зерна, употребляя их пищу задолго до того, как он научился сеять. Замечательно то, что во всем мире, всюду, где люди сеяли и жали, можно проследить глубоко укоренившуюся мысль о связи, существующей между посевом и кровавой жертвой, выражавшейся сперва в виде человеческой жертвы. Возникновение связи между этими двумя действиями представляет много интересного. Читатель, интересующийся этим вопросом, найдет подробное истолкование его в исчерпывающем труде сэра джей Г. Фрейзера «Золотая ветвь». «Мы должны помнить, что связь эта была установлена в детский примитивном, мечтательном, склонном к созданию легенд первобытном мозгу. Рассудочным процессом объяснить ее нельзя». Но в мире, существовавшем 12 или 20 тысяч лет тому назад, в неолитическом периоде, человеческие жертвы приносились, по-видимому, каждый раз, когда наступало время посева. И в жертву приносился не человек, стоявший на нише общественной ступени, не отверженный. Наоборот, обычно назначался для принесения в жертву избранный юноша или девушка, которому до самой минуты жертвоприношения все относились с глубоким почтением и даже поклонением. Он считался чем-то вроде жертвенного бога-царя, и все подробности его умершвления обращались в обряд, которым руководили мудрые старцы и который узаконялся обычаем многих веков. В первое время, когда первобытный человек имел лишь смутное понятие о смене времен года, его затрудняло определение подходящего времени для принесения жертвы, знаменующее время приступа к посеву. Есть некоторые основания предполагать, что в ранних стадиях своего развития люди не имели еще понятия года. Первоначальная хронология исчислялась по лунным месяцам. Предполагают, что годы библейских патриархов в действительности выражают лунные месяцы, а вавилонский календарь определенно указывает на попытку определить время посева, руководствуясь 13 лунными месяцами. Влияние лунных месяцев на календарь чувствуется и теперь. Только привычка, узаконенная обычаем, заставляет нас забывать странность, что в христианской церкви празднование воскресения Христа падает ежегодно на различные числа, меняющиеся в зависимости от фас луны. Можно сомневаться, наблюдали ли первые земледельцы за звездами. Более вероятно, что кочующие пастухи впервые стали наблюдать за ними, находя в этом способ узнавать путь. Но как только было понятно значение этих наблюдений для определения времен года, Выяснилась также их важность для земледелия, время для жертвоприношения, связанного с посевом по южному или северному стоянию какой-нибудь крупной звезды. Создание мифа вокруг такой звезды и поклонение ей является почти неизбежным последствием подобных наблюдений для первобытного человека. Отсюда легко понять то значение, которое в раннем неолитическом мире приобретает человек, обладающий умением и опытом и искушенный в принесении кровавых жертв и в звездочетстве. Страх перед осквернением и перед всем нечистым и потребность изыскать способы очищения составляли другой источник власти для мудрецов, как мужчин, так и женщин. Всегда бывали не только колдуны, но и колдуни, не только жрецы, но и жрицы. Первый жрец был не столько человеком религиозным, сколько человеком, владеющим прикладными знаниями. Знания эти были большей частью эмпирическими и очень часто ошибочными. Он ревниво хранил их в тайне от большинства людей, но, тем не менее, эти знания составляли его первейшую обязанность. Назначение же их было чисто практическим. 12 или 15 тысяч лет тому назад во всех теплых и достаточно орошенных странах Древнего мира эти неолитические человеческие общины, располагающие сословием жрецов и жриц с их традициями, с обработанными полями, разрастающимися поселками и городами, обнесенными стеной, распространялись все шире. Век за веком накоплялся опыт и совершался обмен мыслями между этими общинами. Элиот Смит и Риверс употребляют название «гелиолитическая культура» для культуры этих первых земледельческих народов. Слово «гидеолит» — «солнце и камень». Быть может, не самое подходящее для этого, но пока ученые не додумаются до лучшего, нам придется употреблять его. Гелиолитическая культура зародилась в Средиземной и западноазиатской области и век за веком продвигалась на восток, с острова на остров, через Тихий океан, пока не достигла Америки и не смешалась с более примитивными формами жизни монгольских народов, пришедших с севера. Где бы ни появлялись эти смуглокожие люди, обладатели геолитической культуры, они приносили с собой целый ряд своеобразных понятий и обычаев. Некоторые из них нуждаются еще в дальнейшем обследовании со стороны историков культуры. Они сооружали пирамиды и высокие курганы, складывали большие круги огромных камней, быть может, с целью облегчения астрономических наблюдений для жрецов. Они сохраняли мумии некоторых лиц или всех своих покойников, они татуировались и совершали обряд обрезания. Они соблюдали старинные обычаи, известный под названием кувады, укладывание в постель отца во время рождения ребенка. Они считали символом счастья известный знак свастики. Если бы мы начертили карту мира и пунктиром обозначили бы границы, в которых оставила по себе следы эта группа обычаев, мы увидели бы, что умеренные поясы под тропическое побережье от Стани и Испании через весь мир, вплоть до Мексики и Перу, вошли бы в эти границы. Но Африка южнее экватора, Северная и Центральная Европа, Северная Азия оставались бы за чертой. Там жили расы, которые развивались в самостоятельном направлении.